Эпилог. Зоя сидела передо мной с самым серьезным видом. Все разошлись по своим рабочим местам писать тексты, а нового испеченного редактора я попросил задержаться. Вы, наверное, догадываетесь, о чем мы будем говорить. Я внимательно посмотрел на девушку. У меня два варианта. Зоя едва заметно улыбнулась, чтобы скрыть волнение. Либо обсудить мою первую планерку, либо подготовиться к завтрашней командировке. А может, все сразу. С другой стороны, вы не оставили Леню. «Его я еще вызываю отдельно», — ответил я. «Обратная связь должна проходить без лишних свидетелей, так что приступим». «Планерку вы провели до первого раза очень достойно». «Самое главное — смиритесь с существованием критиков и завистников. Они всегда будут. Даже когда вы встанете во главе, к примеру, московского вестника и получите пулицеровскую премию». «Я поняла», — Зоя кивнула. «Спасибо вам». «Помните, что вы делаете газету нового формата». Я продолжу. Такие, как Людмила Григорьевна, будут пытаться вас тормозить, тянуть назад, обесценивать ваши старания. Будьте готовы к этому. Однако не игнорируйте, прислушивайтесь. Возможно, что-то из критических замечаний окажется справедливым. Я уверен, Метелина сама способна на большее. Просто засела в своей раковине стабильности и закостенелых привычек. Но выковырить ее оттуда – это моя задача. Поверьте, она еще станет нашим союзником. «А вы, Зоя Дмитриевна, не стесняйтесь советоваться. Я не оставлю вас без поддержки. Вам ясно?» «Так точно. Девушка даже в струнку вытянулась. Спасибо!» «Теперь КС. Я перешел к основной части беседы. Перед нами стоит важная задача, и я хочу, Зоя, чтобы вы это прочувствовали. Под угрозой вся атомная отрасль нашей страны. Чернобыль, к сожалению, запустил механизм страха. Это трагедия, но еще и урок на будущее». Он поможет нам и всему человечеству учесть ошибки и не допустить их в дальнейшем. А еще, когда произойдет новая катастрофа, она окажется уже не столь страшна». «Вы считаете, что они будут?» — глухо спросила девушка. «Эти катастрофы?» «Разумеется, будут». Так мне хотелось ответить и рассказать об истории со станции «Фокусима-1» в Японии. О том, что эта авария оказалась сопоставима с Чернобыльской. Более того, там было разрушено не один, а целых три реактора. Но уже зная про возможные опасности, их активные зоны смогли остановить, не допустив взрыва. Получилось бы это без событий апреля 86-го. Кто знает. «Какие-то инциденты все равно неизбежны», — продолжил я уже вслух. «Но задача людей — усвоить урок Чернобыля и двигаться дальше, а не превращать его в знамя новой охоты на ведьм. А наша с вами задача, будучи журналистами, помочь людям воспринимать случившееся через призму знания, а не мистики или веры». «Я все сделаю, как мы с вами обсуждали», — серьезно кивнула Зоя. «Буду фиксировать все, что происходит, опрашивать специалистов, брать комментарии». «И вы их получите», — заверил я. Госбезопасность в этом заинтересована, поэтому нам и другим журналистам дают полный зеленый свет. «Никто не будет чинить вам препятствий. В противном случае разгорится скандал. И не в пользу того, кто посмеет что-либо скрыть». «Евгений Семенович», — Зоя помолчала, глядя в свой блокнот, потом подняла взгляд на меня. «Я понимаю, что это может прозвучать бестактно. Вы очень изменились за эти два месяца. Как будто совсем другой человек». После удара-то усмехнулся я. «Знаете, Зоя, нам всем рано или поздно может понадобиться такой вот удар, чтобы начать меняться. И стать лучше». Просто она запнулась и потупила взор. «Раньше бы вам и в голову не пришло отправить меня или кого бы то ни было из нашей редакции на открытие нового блока АЭС. А вы еще как-то смогли договориться с комитетом госбезопасности». «Я же знаю, что без них этого бы не получилось. Как вам это удалось?» «Работа такая», — ответил я фразой из одного хорошего фильма. «Иногда мне кажется, будто вы знаете больше, чем говорите», — продолжила девушка. «Например, про те же станции. Вы же мне рассказывали, что новые АЭС не будут достроены. В Минске, в Крыму. У нас, под Ржевом», — добавил я. «Причем там даже не начнут. А мы можем все это изменить. И должны этим шансом воспользоваться». Не забудьте, что потом ваш материал будут оценивать читатели под бюллетенем. Заодно испытаем на старой газете механизм обратной связи для новой. И еще там будет журналист «Калининской правды» Николай Осокин. Передайте ему от меня привет и попросите помочь, если понадобится. Он, кстати, тоже напишет для Андроповских известий небольшую заметку. А мы с Соней и другими коллегами будем собирать комментарии от наших знакомых ликвидаторов. И помните, от нашей с вами работы зависит многое. Не побоюсь этого слова. Будущее зависит. Будущее. Конец второй книги. Читал Игорь Ященко.